Главным теоретиком Союза Справедливых был партняжный подмастерье из Магдебурга Вильгельм Вейтлинг 1808-1871 годы, один из выдающихся деятелей раннего этапа немецкого рабочего движения. Литературный талант и организационные способности выдвинули его в число лидеров Союза. В 1838 году Вейтлингу поручили составить манифест организации. И он написал его в виде книги Человечество, как оно есть и каким оно должно быть. После поражения восстания бланкистов он уехал в Швейцарию, где в 1842 году опубликовал своё главное произведение Гарантии, гармонии и свободы. Страница 328. Вейтлинг страстно осуждал капитализм и был убежден в возможности немедленного осуществления социального переворота. Для этого, по мнению Вейтлинга, нужен был только могучий толчок суть которого, однако, он представлял себе нечетко. На первый план Вейтлинг выдвигал то нравственное просветление трудящихся, то революционный стихийный бунт. Но в обоих случаях, в отличие от утопических социалистов, он рассчитывал только на неимущие слои. Наивных упований на богатых филантропов и благодетелей народа он никогда не разделял и не верил в способность буржуазии морально переустроить общество. Переоценивая стихийность революционного переворота, Вейтлинг считал его ударной силой изгоев общества, озлобленных своим положением люмпен-пролетариев. и даже уголовных преступников. Хотя он не понял и не принял научного коммунизма, вся его деятельность свидетельствовала о зарождении самостоятельного немецкого рабочего движения. С еще большей отчетливостью пробуждение пролетариата проявилось в июне 1844 года. когда вспыхнуло восстание ткачей Силезии. Их положение в начале 40-х годов крайне ухудшилось. Предприниматели, борясь с иностранной конкуренцией, постоянно снижали заработную плату или увольняли часть ткачей, работавших главным образом на дому и живших на грани голода. В Остане разродилась 4 июня 1844 года в селении Петерсвальдау. Когда полиция арестовала ткача, распевавшего под окнами особенно ненавистного и жестокого фабриканта Цванценгера грозную песню Кровавый суд. Это по выражению Карла Маркса боевой клич селяского пролетариата. за арестованного вступились товарищи, потребовавшие к тому же и повышение заработной платы в ответ на грубый отказ фабриканта возмущенные рабочие разгромили и сожгли его дом контору и склады товара на другой день волнения перекинулись в соседний городок лангенбилау туда прибыли войска расстрелявшие безоружную толпу. 11 человек были убиты, 20 тяжело ранены. Но разъярённые ткачи сами перешли в атаку и обратили солдат в бегство. Только новый сильный отряд с артиллерией принудил рабочих прекратить сопротивление. Около 150 участников восстания были приговорены к тюремному заключению и порки кнутом Газетам запрещалось писать о сележских событиях, но весть о них быстро распространилась по всей стране и вызвала волнение среди рабочих Бреслау, Берлина, Мюнхена, праге Востание было стихийным и не имело определенной политической идеи. Тем не менее, это классовое выступление рабочих было фактом большого общественно-политического значения. Оно означало, что немецкий пролетариат вступил на революционный путь борьбы и заявил во всеуслышание, что он противостоит обществу частной собственности, Маркс. Маркс Энгельс Сочинение 2-е издание, том 1, страница 443. Германия накануне революции. К середине сороковых годов напряженность в Германии возросла. Особенно заметно усилилось оппозиционное движение в Пруссии. В 1845 году почти все провинциальные Лантаги, прямо высказались за введение Конституции. Как и прежде, оппозицию возглавляла рейнская буржуазия, выдвинувшая вождей прусского либерализма банкира Кампгаузена и Ганземана. Прусские либералы приняли участие в состоявшемся в 1847 году в Бадене съезде либералов Южной Германии. что указывало на сближение оппозиционно-буржуазных кругов юга и севера страны. Съезд выдвинул проект создания при союзном сейме таможенного парламента из делегатов лантагов отдельных государств, который должен был решать лишь чисто экономические вопросы. Такая умеренная программа либералов привела их к разрыву с буржуазно-демократическим крылом оппозиции, выступившим на своем съезде за введение демократических свобод, создание на основе всеобщего избирательного права общегерманского народного представительства, уничтожение всех дворянских привилегий и принятие прогрессивно-подоходного налога. Еще более решительно были настроены радикально-демократические круги. Один из представителей которых, поэт Гервик, прямо призывал немецкий народ к революционной борьбе и созданию единой демократической республики. Страница 329. Неурожай 1845-1847 годов. И торгово-промышленный кризис 1847 года резко обострили ситуацию в Германии. Железнодорожное строительство сократилось на 75%. Выплавка чугуна упала на 13%. Добыча угля на 8%. На треть по сравнению с 1844 годом снизилась реальная заработная плата рабочих. Возросла безработица, только в одном Берлине без средств к существованию остались около 20 тысяч ткачей. Доведенные до отчаяния народные массы устраивали голодные бунты. В апреле 1847 года в Берлине разразилась трехдневная картофельная война. Народ громил лавки, взвинтивших цены торговцев продуктами. Волнения распространились и на другие города Пруссии. В мае кровавые стычки с войсками вспыхнули в Вюртенберге, где на улицах городов появились первые баррикады. Прусское правительство, казна которого была почти пуста, Безуспешно испрашивала новые займы у банкиров, но они отказывались предоставить их без гарантии народного представительства. Король был вынужден созвать в апреле 1847 года в Берлине соединенный Лантак с правом ватировать займы и налоги. Но придать ему законодательные функции он категорически отказался, что привело в июне к роспуску отказавшегося утвердить новые займы строптивого лантага Подъем народного движения, активность либеральной буржуазии и метание правительства говорили о том, что в Пруссии сложилась революционная ситуация. Грозные признаки близкой бури появились и в других германских государствах. Волнения охватили юго-запад страны, где широко начали распространяться революционные листовки, призывавшие к народному восстанию. Правительства южногерманских государств, надеясь привлечь либеральную оппозицию на свою сторону, выступили с обещаниями либеральных реформ. Со своей стороны немецкая буржуазия, стремившаяся к политической власти, одновременно уже видела нависшую над ней угрозу со стороны пролетариата. Страх перед ним предопределял умеренность политической линии буржуазии, ее стремление к заключению скорейшего компромисса с монархиями. Немецкая классическая философия, культура Германии Своеобразие духовной жизни Германии первой половины XIX века заключалось в том, что при отсутствии политических свобод, философия и литература приобрели особое общественное звучание. Фридрих Шеллинг 1775 1854 года, разработал основы объективно-идеалистической натурфилософии попытавшись при этом перенести идею развития и всеобщей связи явлений на исторический процесс. Однако развитие общества он рассматривал как движение к идеальному правовому порядку, отвечавшему надеждам немецкой буржуазии. Идеи Шеллинга о поступательном развитии оказали влияние на крупнейшего немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, 1770-1831 годы. Гегель разработал учение о диалектике, положив в ее основу объективный идеализм. Стержнем этого учения явилась идея развития, внутренний источник которого философ видел в борьбе противоречий что опрокинуло метафизику всех прежних теорий. Утверждая, что конечный результат истории не зависит от воли отдельных людей, а выражает саморазвитие мирового духа, он хотя и на идеалистической основе обосновал смелую идею объективного содержания исторического процесса. Мысли Гегеля о закономерной и прогрессивной смене отдельных этапов в развитии общества разрушали теории социальной незыблемости существующих порядков. Поэтому Герцен с полным правом назвал гегелевскую диалектику алгеброй революции но оставаясь идеалистом гегель не принимал во внимание материальные основы исторического развития его прогрессивный диалектический метод сочетался с искаженной идеалистической трактовкой сил лежащих в основе истории И вся философская система вела к возможности как революционных, так и реакционных политических выводов. Отсюда шло неизбежное размежевание последователей Гегеля на два различных идеологических течения – правое и левое, или младо-гегельянское. Страница 330. -я. Младогегельянцы, братья Бауэр, руге Штраус, резко критиковали официальную идеологию, права и мораль, активно нападали на догматы религии, заложив основы ее научной критики. Но они боролись не против зла общественных отношений, а против его отражения в сознании людей, поскольку их диалектика – не поднялась до материалистического понимания истории идеализм и страх перед первыми выступлениями пролетариата в начале сороковых годов быстро привели млада гегельянцев в лагерь умеренного буржуазного либерализма в отличие от них крупнейшие ученые из школы гегеля Последний выдающийся представитель немецкой классической философии Людвиг Фейербах 1804-1872 годы перешел на позиции материализма. Однако он отбросил не только идеалистическую систему Гегеля, но и его плодотворный диалектический метод. Дав материалистическое объяснение происхождения религии, Фейербах не понял того, что человек живет не только в природе, но и в обществе, и что материализм не только естественная, но и общественная наука. Несмотря на свой антропологизм, учение Фейербаха о несовместимости социального угнетения с подлинной свободной сущностью человека, критика им религии, и идеалистической философии, революционизирующие воздействовали на его современника. Немецкая культура первой половины XIX века развивалась в условиях острой идейной борьбы между феодальной реакцией и буржуазно-демократическими силами. Первая стремилась возродить крайне религиозно-монархические идеи, Начертав на своем знамени лозунг «трон и алтарь», идеи реставрации старого феодального порядка нашли отражение и в романтизме. Ряд немецких романтиков провозгласили своим идеалом средневековое сословное государства рыцари и святых. Книгами одного из них, Ярова Мракобеса Галлера, зачитывался прусский король. Вместе с тем романтики, тяготея к прошлому, внесли большой вклад в поиски и издания произведений фольклора, в сбор и обработку народных песен. Другие романтики мечтали о лучшем будущем. К ним принадлежал великий поэт Генрих Гейне, 1797-1856 годы. Не только замечательный лирик, и сатирик, но и талантливый публицист. Друживший с Марксом, Гейна не был социалистом, но в стихотворении «Ткачи» он приветствовал начало борьбы немецкого пролетариата. Его блестящая поэма «Германия. Зимняя сказка» — это проникнутая любовью к родине, непревзойденная по силе сарказма и уничтожающей сатиры картина немецкой жизни тех лет. Живший в эмиграции, Гейне возглавлял течение демократической поэзии «Молодая Германия», к которому примыкали и другие известные немецкие поэты, в первую очередь Бёрне. Велико было в Германии общественное воздействие музыки, Фактором политического значения стало создание многочисленных певческих союзов и народных хоров, деятельность которых была проникнута национально-патриотическим духом. Ярким проявлением романтизма в музыке явилось творчество Роберта Шумана 1810-1856 годы. Подъём немецкой музыки Венчало творчество Людвига ван Бетховена 1770-1827 годы, чья грандиозная и монументальная девятая симфония остается одним из величайших творений мировой музыкальной культуры.